Глава 2. Холодные недра земли В пещере оказалось холодно, тихо и сухо. Петя ждал, что будет капать вода, сочиться сквозь камень ручейки, а близ поверхности земли, где еще золотом светился вход, было почти что уютно. Мишель знаками показал раздеваться. Петя вытащил из своего мешка плотную теплую рубашку и такие же ватные штаны. Вальтер натянул такую же одежду поверх своей. В тех же мешках было и по сильному фонарю, по бутылке вина, бутерброды. Петя с благодарностью почувствовал, что господин Жак предусмотрел решительно все. Мишель махнул рукой. Троица начала спуск. Идти нетрудно, под ногами плотно слежавшийся песок. Сквозь него то и дело проступал камень. Неровные стены, то каменистые, то глинистые. Там, где шла глина, слоями выступали желваки кремня. Пете было жутковато все время спускаться под землю, но других вариантов как-то не было. Мишель шагал уверенно, спокойно. Он сказал по-немецки, выговаривая плохо, но понятно, в пещере ничего писать нельзя. Плохие люди хотят писать свои имена, это запрещено. Вот за эту надпись «плохой человек» заплатил две франков. Надпись не закончена. Петя живо представил себе, как служитель пещеры-музея, волокут хулигана, не давая ему доцарапать на глине свое имя, и ему сделалось смешно. Судя по тихому смешку Вальтера, ему тоже. Тут уже попадаются рисунки. Мишель повел лучом фонаря по потолку, луч выхватил изображение мамонта. Зверь был нарисован так реалистично, что Петя вздрогнул Рассерженное животное на потолке растопырило перепончатые уши, направило хобот в его сторону. Вот еще мамонт, вот олени. В одном месте на глине был изображен домик. Такой же точно домик, какой рисуют дети во всем мире. Откуда он? Вроде не было тогда еще домов. Что это? Поверх рисунка с мохнатым носорогом шла витиеватая надпись латинскими буквами «имя» и дата арабскими цифрами. 1287. Мишель, Мишель, это что? Был человек, написал свое имя и дату когда-то. Так делают и сейчас, но так делать нельзя. Еще надпись, неразборчивое имя, тоже латинскими буквами, но и латинские цифры. DSSLXX111. Сколько же это будет? Получалось 773 год. Невероятно. — Мишель, Мишель, неужели в такое давнее время сюда приходили? — У нас древняя страна. Давно-давно сюда человек приходил. Петя попытался представить человека в плаще с капюшоном. Почему-то этот человек виделся ему стоящим в полном одиночестве в пещере. Человек с факелом в руках осторожно озирался, прислушиваясь к звукам. Ему было интересно и жутко. Средневековый человек так явственно стоял у каменного выступа с надписью, что Пете пришлось помогать головой, отгоняя видение. Ход раздваивался. В этом месте Мишель разразился речью на смеси французского с немецким. Ребята поняли, что он останется здесь у разделяющего ходы скального выступа, а им надо идти в левый узкий проход. Если честно, идти не хотелось. Тем более направо все же вела утоптанная тропа. Слева слежавшийся песок, нога человека почти не трогала. Темнота обступила, тесные стены словно сдавливали с двух сторон. Извилистый путь длился не меньше минут десяти. Мы прошли с полкилометра. Да, и опустились метров на двадцать. Голоса странно звучали в этом замкнутом со всех сторон пространстве с неподвижным неживым воздухом. Пете показалось, что впереди что-то сверкнуло. — Вальтер, давай выключим фонари. Друг даже не спросил, зачем это надо. В полной темноте Петя убедился, впереди и правда начал мерцать огонек. Он именно что мерцал, вспыхивал и пригасал, совсем не как огонь керосиновой лампы. Петя понял, что это костер. Теперь друзья шли в полной темноте. Главными ощущениями стал звук ботинок по плотной земле до свист прорезиненной ткани. Какие-то вертикальные фигуры двигались около огня, причудливые тени прыгали по стенам пещеры. Неприятно и жутко идти, но ведь это, наверное, все же люди. Петя так и шел, сунув руку в карман. Прикосновение к тяжелому металлу пистолета сильно успокаивало парня. Стали видны люди, сидевшие и стоявшие у огня. Они словно не видели пришедших. Парни остановились в нескольких метрах, просто не зная, что делать. Только тогда один человек встал, неторопливо направился к ним. Этот человек был крупнее и Вальтера, и Пети. Он был одет в кожаный комбинезон и мягкие сапоги. В волосах человека, как у индейца, торчали несколько перьев. Только волосы у незнакомца были совсем не индейские, а светлые, мягкие. Крупные черты лица больше всего напоминали скандинава или северного немца. «Привет», — сказал человек по-немецки, со странным акцентом, но понятно. «Меня зовут Аах Юн, а тебя?» «Вальтер?» «Петр?» «Что означают ваши имена?» «Петр — это значит камень». «Вальтер — управляющий людьми». «По-нашему это будет Ум и ам Ах. Мне сказали про вас. Сказали, что я должен дать вам камни силы. Сказавшие не знали, что надо спросить Ваал Саама». «Кого?» — нервно переспросил Вальтер. — Валсама! — Пошли. Ах-юн показал рукой на провал. Пропасть рваной формы зияла под скалой в нескольких метрах от костра. Люди начали вставать, и только сейчас Петя обратил внимание, многие из них вооружены копьями. Ах-юн что-то сказал. Один из воинов послушно присел, сунул в огонь что-то странное, вроде бы кость крупного зверя, и опять уселся у огня. Остальные сгрудились позади парней. Они не подталкивали, ничего не говорили. Лица их оставались бесстрастны. Действительно, как у индейцев. Но теперь крупные люди стояли позади, отрезая дорогу из пещеры. Парни переглянулись, убеждаясь, выхода у них и правда не было. Не открывать же огонь. Ах, Юн, почувствовал их неуверенность. Пожав плечами, он первый направился к спуску, встал на четвереньки, как-то очень деловито исчез в черном провале. Петя пошел туда, где только что был их проводник и хозяин. Склизкие ступени, грубо вырезанные в глине, вели вниз. Петя легко встал на первую, нащупал ногой вторую. Для этого ему пришлось почти лечь и ползти, животом прижимаясь к земле. Такой оказался он весь этот путь в недр земли. Слева черный провал неизвестно какой глубины, справа стена, то ли из глинистых натеков, то ли из камня. «Так и ползли, прижимаясь к стене, стараясь не уплыть, когда глина предательски скользит под рукой или ногой. Так и ползи. В полной черноте, сдавленного неподвижного воздуха неизвестно куда. Внизу сопит Ах-Юн. Сверху ползет Вальтер и еще несколько человек. Петю немного угнетал не сам по себе странный путь, а молчаливость людей из пещеры». Потом, когда можно было взглянуть на часы, он удивлялся, что путь продолжался не больше десяти минут. Тогда, казалось, они ползут часы. Петя поднял голову туда, где слабое мерцание показывало «там горит костер», но расстояние определить никак не мог. Руки и ноги дрожали, когда Петя обнаружил, наконец, что его ноги стоят на твердой земле. Ступеньки кончились. «Ах, Юн!» — сопел, как паровоз. Также сопели и остальные, облегченно сползая со ступеней. Вальтер включил было лампочку на лбу, а Ах-Юн тут же знаком велел ее выключить. Какое-то время сопящая толпа молча стояла в кромешной темноте в недрах земли. Только Ах-Юн что-то тихонько бормотал время от времени, и вдруг вспыхнули факелы. Петя не заметил, кто и как их зажег. Факелы не разгорались, их не разжигали, не добывали огонь. Высушенные сосновые палки вдруг загорелись, и все. Запахло смолой, но кроме сосны был еще какой-то душный запах. В красноватом мерцании стало видно округлое пространство площадью около 60 квадратных метров. Стены и пол плотная, осклизлая с глина. Потолка комнаты не видно. ах подтолкнул Петю к противоположной стене. Тут на стене вырезали на глине очень мохнатое существо размером с крупного медведя. Существо соединяло в себе черты мамонта и человека. Жуткие глаза с вертикальным кошачьим зрачком отражали жестокость, ум и еще что-то, совершенно не передаваемое словами. Весь вид у существа был такой, что сразу видно, людей оно не особо жалует, и на его пути лучше всего не попадаться. Изображение оказалось настолько неприятным, что Петя невольно попятился. «Стой! Ах, юн!» Положил на плечо Петя руку, начал что-то говорить на распев. Чидили факелы, плясали тени, принимая самые причудливые формы. Пете вдруг показалось, что жуткая тварь зашевелилась. Ахюн схватил Петину руку, сделал мгновенный жест. Петя вскрикнул, рванулся. Легче было бы вырваться из объятий здоровенного медведя, так крепко схватил его дикарь. Ахюн даже не сдвинулся с места, а Петя на кровь потекла из глубокого пореза. Без малейшей брезгливости Ах-Юн обмакнул в эту кровь свою ладонь, стал брызгать на морду жуткой твари. — Помогай. Поняв, что все равно не освободиться Петя сам брызнул кровью туда же. Невольно он вспомнил, как шаманисты принесли в жертву человека далеко на Тибетском Нагорье. Тварь тихо, зловеще зашипела. — Теперь ты. Вальтера подтолкнули к барельефу. Ах, юн, тут же вскрыл ему запястье острым кремниевым отщепом, брызнул кровь на изображение. Он опять заговорил нараспев, повторяя какие-то слова. Изображение задвигалось. Петя помертвел, решив, что сейчас тварь соскочит со стены. Она не соскочила, но глаза задвигались, морда зашевелилась, хобот сокращался, нагло вынюхивая кровь. Ах, юн, запел, заговорил речитативом. Странно звучали его древние слова «предки» и «славянских» и «германских». Порой и Петя, и Вальтер улавливали что-то знакомое, но угадывалось в этих непостижимых звуках что-то древнее, неимоверно, еле понятное. Тварь вдруг приподняла голову, хобот до конца оторвался от стены, ловко сунулся к кисти Вальтера. «Ваал-саам!» сам всосал, сколько было крови. Ловко сунул конец хобота в рот, как это делают слоны. Вальтер вскрикнул, попытался отодвинуться. А Ахюн прикрикнул то ли на Вальтера, то ли на тварь. А тварь утробно заурчала, довольно прикрыла невероятные глаза и начала что-то отвечать. Натурально отвечать, странным, свистящим шепотом, словно у нее не было голосовых связок. Несколько минут длился этот страшный диалог, все на том же древнем языке. Ничего невероятнее не видел Петя за всю свою жизнь даже в Шамбале. От внезапной, хотя и легкой раны, от странных запахов от духоты, от разговора с чудовищем у него так закружилась голова, что больше всего Петя боялся упасть на каменистый пол пещеры. К счастью, действо все же закончилось. В какой-то момент изображение перестало двигаться, голоса стихли. Была стена с неподвижной жуткой тварью, морда заляпана кровью. Были крупные светловолосые люди в кожаной одежде, были шипящие факелы. Не утруждая себя речью, Аах-Юн махнул рукой, можно было двигаться назад. И опять полз Петя, теперь наверх, плюс ко всему еще и соединила рука, но лезть наверх оказалось все-таки попроще. У костерка все так же в той же странной позе сидел человек, положив голову на собственное колено. Так же ровно горел костер, охватывая крупные кости, судя по размерам слоновьи, а Ахьюн долго молчал. Вал саам принял жертву. Теперь вы тоже его дети. Вот камушки. Непростые камушки, не думай». Ахюн протянул Пете пригоршню светлых камушков, кажется, мелких кремешков. Вал саам породил людей, мамонтов и кремень. Мамонтов больше нет, но люди есть». «Когда будет нужно, брось эти камни, неважно куда, ты их просто брось, и мы придем. Мы придем, и плохо будет тому, кто встанет на нашем пути». Петя взял кремни сунул в карман. «Бери и ты, второй человек». Вторая пригоршня камней перекочевала в карман Вальтера. «А вот камень, который тоже можно бросить, но тогда придем не мы, придет Вал саам Он придет, и ему нужна будет жертва. Три жертвы. Ахюн выбросил три пальца на руке, потряс перед лицами Пети и Вальтера. Запомни, три жертвы, не меньше. Он возьмет твоих врагов, но если не будет трех жертв, Вал сам возьмет тебя самого. Ахюн помолчал, сунул Петя и Вальтеру по крупному темному желвачку. «Если нужно будет укрыться от злых чудовищ, вы всегда можете жить здесь, сколько хотите, а место, чтобы перенестись, куда вам нужно, вот тут. Видите?» В стене темнела ниша, еле повернуться двум людям. Это место предстояло запомнить. Друзья не заметили момента, когда огонь вдруг исчез. Они стояли в полной темноте, особенно страшной, что к ней не привыкли глаза. Вальтер первым включил лампу на лбу. Жерло шахты чернело на месте. Ниша, откуда можно было трансгрессироваться, темнела рядом. Побрякивали камушки в кармане. Соднила располосованная кисть. Но вот костра не было. И не было людей в кожаных комбинезонах. Назад шли молча, совершенно не хотелось говорить. Не снимая пещерных комбинезонов, вошли в привходовую часть, постояли, привыкая к яркому солнечному свету. Опытный Мишель адаптировался быстрее. Пошел дальше сам, а Вальтер выщелкнул по сигарете себе и Петя. «Хорошо, что все позади». «Подожди, там эти бомбы непонятные, приораты иллюминаты». «Лучше уж приораты, чем вал сам». Петя зябко передернул плечами. «Ты прав. Хорошо, нам больше туда не лезть». Петя энергично кивнул, хотя и тут почему-то было очень неспокойно на сердце, и тут же напрягся, встал в сторожкую позу бойца. Мишель бежал от выхода в пещеру. — Там! Там! Некогда было разбираться с его заиканием, оба кинулись к выходу. Мишель скулил, жалко рысился за ними следом. Опасливо осторожно двигались парни, держа на готове ружья, и ничего не случилось. Никто не затаился у входа, никто не собирался всаживать пули в выходящих, но только и машины тоже не было. Железная руина, почти переставшая дымиться, среди дико торчащих кусков металла ошметки человеческого тела. Ничего даже отдаленно похожего на жизнерадостного господина Жака, разве что залитая кровью кисть руки, судорожно вцепившаяся в оплетку руля. Кровь пропитала сиденье. В почерневшей крови обрывки одежды, чего-то розового, багрового, желтого, вянущего, не хотелось вникать, чего именно. Вал только и не снилось. Нелепо подумалась Петя. И еще подумалось, что сыну господина Жака, дучу-младшему, придется раньше времени сделаться хранителем шато. Вальтер старошко обошел обломки машины, принюхивался. Петя тоже подумал, что пахнет чем угодно, но не порохом. Странный был запах незнакомый. «Давай обратно!» Вальтер кивнул. Отходя, Петя почему-то захотел перекрестить обрывки господина Жака. Вальтер сделал то же самое. Теперь они курили, и руки парней нехорошо подрагивали время от времени. «Плохо!» «Еще хуже, что все время рядом скулил Мишель» может и хороший человек но на такие дела он совершенно не годился вот вальтер воевал так что петя учиться и учиться внимательно глядела все глаза а руки почти не дрожали в крепости все знают телепатическая связь а нам сейчас приходится обратно и трансгрессироваться из пещеры скажем в париж нам необходимо понимать с кем мы имеем дело петя кивнул а с этим убогим что делать Отдадим его Ахьюну. И его принесут в жертву Валсааму? Он все равно ни на что больше не годится. Вальтер сказал это с неожиданной злостью. Петя посмотрел на события с неожиданной для него стороны. Действительно идет война, и наверху лежит разорванный в клочья человек, убитый на этой войне. Их убитый. «Ну и какого черта возиться с ничтожным человеком? Думать надо, как остановить врага, а Мишель тут совершенно не подмога. Пошли?» Но Мишель идти не хотел. Он хватал за руки, что-то бормотал, тряс заплаканным глупым лицом. Какое-то время друзья волокли его силой, потом запыхались, остановились. «Мишель, там опасно, надо идти в пещеру». «Да, опасно, опасно. Жак, Жак, Жак, дуч Вдруг истерически заорал он. Эхо нехорошо откликалось, многогранно затухая в глубинах. Мишель сел на землю и зарыдал. Оставим его тут? Да, черт с ним, пусть разбирается Ахюн. И друзья направились в пещеру. Они еще не знали, что совершают довольно серьезную ошибку.